Глава 7. Ни за что не попрошу у него телефон. Ни за что не смогу, не получится. Подозревать можно сколько угодно и не верить тоже, но шпионить или клянчить не мою. И не я этого, конечно, не сказала и вмешиваться не разрешила. Мы пока просто общаемся, объяснила я ей. Может, вряд ли и встретимся, если он действительно француз. Дай мне побыть в розовых очках. Пусть это продлится сколько возможно. Это ж больно, как лен, грустит моя подруга, тоскует, сидя рядом со мной. Мы уже и кашу гречневую сварили, и котлет нажарили, обедаем. Да и салаты, она их из дома принесла, врушка моя, собиралась ко мне. а магазином прикрывалась. Любопытные Варваре нос оторвали, но я своей подружке отрывать ничего не буду. Она любит меня и желает только счастья. Ты в него влюбилась, что ли? Заглядывает пытливо в глаза. Не знаю, отвечаю честно. Сложно объяснить чувства, когда человек по ту сторону экрана. Вот с пятеркой нашей, помнишь? Все хорошие, как на подбор, вежливые, общались, стихи писали, а встретились И полезли тараканы одни жирнее других. То не так, это не так. И тут то же самое. Мне хорошо с ним, легко, уютно, ни с кем так не было. Он общается охотно, говорит, что скучает, и почему-то хочется верить. Но разве узнать, какой у него характер? Тихий он или буйный? Почему один до сих пор? Ему 35. Ох-хо-хо. -ох. запихивает Инка котлету в рот целиком. Маленькие они у нас получились. В интернетах этих каждому хочется лучше казаться, невольно, понимаешь? Ну, приукрасить тебя, достоинства выпятить, недостатки спрятать. Это возможность обмануть и обмануться. А столкнешься с человеком в реалии, вылезают всякие особенности характера, плохие привычки, нежелание идти на уступки и менять свои предпочтения. Вот поэтому и сложно. вздыхаю тяжело красивый черт!» рассматривает инка фотографию анри вот на такого смотришь и думаешь аферист как и есть аферист внешность у него подходящая артистическая и на француза похож нос этот великоватый но тема прекрасный губы овал лица волосы волной Хорош чертяка прямо то что надо лен И вместе бы смотрелись. Ух. Мне не нравится ее восхищение. Хочется захлопнуть ноут, спрятать спрятаться от лучшей подруги. Он мой. Не нужно ей на него пялиться. Но я, как всегда, рохля. Мне неудобно мысли свои озвучить. И ревность эта дикая, что грудь на части рвет, пугает. Я никогда не испытывала подобных чувств. Ладно, Лен. Инна Саманот закрывает, словно почувствовав мое молчаливое сопротивление. Побудь в своих розовых очках. Что уж теперь? Только на провокации не поддавайся, ладно? Глупости не делай и будь осторожна. Кто их знает этих французов? Или кто там он у нас на самом деле? А потом уж вдруг чего поплачем вместе. Я тебе плечо подставлю, жилетку надену, слезы вытру. У каждой бабы ли должен быть такой Анри, от которого крышу рвет». У тебя, бабади, такого и не было никогда. Так что, в некотором смысле, понимаю, но в душе все противится. Ты у нас такая добречка, всех бы обогрела и пожалела. И на уходит та, я остаюсь одна, один на один с мыслями, не очень радужными. Ей все же удалось сомнение в меня закинуть, как семена раздора. Но все же она не совсем права. Анри мне не хочется ни жалеть, ни обогревать. Он внешне и по рассуждениям очень самодостаточный. Что он нашел во мне? Загадка. Почему меня к нему тянет, понятно, а я ломаю голову и нет у меня правильных ответов. Одни вопросы. "Ты грустишь, Элен?" сказал мне Андрей этим вечером. Он всегда четко ловил мое настроение, а теперь, когда мы глаза в глаза, стало еще хуже. Для меня Я никогда не умела притворяться, но и причину своего настроения озвучить не в силах. Что-то случилось. Он так заботлив. Мне это нравится. У него такой голос приятный. Это картавая р очаровательный акцент. Артист? Эли Инка говорила глупости. Но былая легкость ушла, растворилась в сумерках, спряталась где-то в уголке и, наверное, плачет горько. жалеет, что я с ней рассталась. Ничего не случилось, Андрей. Он пытался меня развлечь, а я слабо улыбалась в ответ, сжимала плечи руками, и куталась в вязаную шаль. Может, ты мне расскажешь чуть позже? Я умею слушать. Зачем я тебя, Андрей? слетает с губ глупневольно. Ева себя по щекам отшлепала и язык прикусила. Но уже поздно. Ну вот, Я все испортила. Это похоже на жалкую, слабую истерику. Мы еще толком и не общались вот так вживую, а я уже глупости говорю, будто он принадлежит мне. Но Андрей смотрит участливо. Нет в его глазах ни холода, ни стали, ни гнева нет. его легкая грусть, мимолетная, как разорванная по невнимательности паутинка. Если я скажу правду, ты не поверишь. Улыбается он немного печально. Ведь на самом деле ты не хочешь слышать ответ. Боишься. А я и правда боюсь, до ужаса, до боли в желудке. Что если сейчас он скажет, что просто общается от скуки, или наоборот, скажет, что жить без меня не может. Первое меня расстроит, а во второе я точно не поверю. Затаюсь еще больше надену оковы и буду думать, как Инна, что ему что-то от меня нужно. А он видит мои сомнения и понимает. У меня на лице всё написано. Я не очень сильна в том, чтобы скрывать эмоции. Давай мы поговорим об этом позже, Элен, когда ты будешь готова. Буду ли? Хороший вопрос. Но я хватаюсь из за его предложения, как утопающий за соломинку, киваю так яростно, что голова у меня не отвалилась. А лучше давай поговорим о первой любви. Ты мне свою историю, а я тебе свою. вот эта тема не страшная. Воспоминания почти детства. Тогда ты первый. Впервые за вечер я улыбнулась по-настоящему. О, смеется он. Я был страшно влюбчивым. Впервые я влюбился лет в пять в мамину подругу, говорил, что вырасту и женюсь на ней. Она обещала ждать, но обманула. Позже мне очень нравилась ее дочь, но это было уже в колледже. А до этого я влюблялся еще пару раз. А та самая, настоящая спрашиваю тихо. У Анри взгляд задумчивый и мягкий, светится сквозь длинные ресницы. Ещё позже, в лицее, мне почти восемнадцать, взрослых, как я тогда считал. Это была несчастная любовь, Элен. Я ей не нравился, а я думал, что умру без неё. Я ей в любви признался, а она посмеялась. Я долго отходил потом, страдал очень. Сердце словно разорвалось. Вот это взрыв в груди. А как ее звали? Палет. Он словно выныривает из воспоминаний. Я ловлю каждый его жест, мимику, эмоцию, запоминаю жадно каждое слово. Мне интересно, но кто-то очень вредный внутри хочет его подловить, найти несоответствие, какой-нибудь прокол. Инна отравила меня недоверие, но я уже ничего не могла с этим поделать. У него волосы были на твои похожи. И это словно кол в сердце, до горячего жжения, до мурашек по позвоночнику. Может, он просто ищет девушку, похожую на ту, которую любил безумно и безответно? Может, он маньяк? Меня пробирает дружь. Жутко. Невозможно жить с подозрениями с недоверием, с постоянным цензором, что сидит и линейкой отмеряет каждое его слово. пушистые, с завитками, цвет другой, темный, как молочный шоколад. Ни за что не расстанусь со своими рыжими. И снова ревность волной захлёстывает, заливает до кончиков вспыхнувших ушей. Как хорошо, что их не видно. Теперь твоя очередь, Элен. Я вздыхаю, выдыхаю огонь, что засел внутри, выбрасываю плохие мысли. А у меня всё намного проще. В детском саду не влюблялась, и в школе не очень. Как-то мне никто не нравился. А его я встретила уже в университете. Он старше, умный, а я первокурсница желторотая. Ничего хорошего у нас не получилось. Я его любила, он меня тоже, но его родители были против. Лучшую партию нашли, и он женился, уехал. Сейчас где-то там, за загранице живёт. Наверное, и не вспоминает. А ты бы смогла уехать, Элен?» Он спрашивает стремительно, и лицо его становится жестче. Резче выделяются скулы на худом лице. И Я смотрю ему в глаза, прямо, не сворачивая в сторону. Мне некуда бежать и незачем обманывать. Хитрить я не умею, да и не нужно. Если бы любила, смогла бы, потому что когда любишь, все становится неважным. От всего можно отказаться. Начать новую жизнь, найти новую работу, лишь бы было сердце рядом, которое бы тебя понимало и принимало, любило как есть, а не искало выгоды или отговорок. У Анри, чуть трепещут ресницы. Он смотрит на меня, не отрываясь, долго-долго. Он любуется мной. Я это вижу и понимаю. Это очень тяжелый, но воистину мужской взгляд, который не перепутать ни с чем. Какая же ты красивая, Элен, говорит он мне, и я смущаюсь, краснею до слез, закрываю лицо руками. До встречи, Анри, Бормачу скороговоркой и закрываю ноутбук, чтобы не соблазняться, не слушать его. Не будите надежду, которая уже давно не спит. ловит чутко каждое слово, каждый взгляд, любой намек. Ловит и растет, ширится, заполняя собой пространство, в котором я живу. Я боюсь что однажды она станет слишком большой вдруг ей не хватит места